Глава 25. Дверная ручка. Маленький мальчик в большой кладовой. Вот удача то удача. Тут варенье пролили, тут маслом капнули, а тут кофточка от И даже сахаринки на полу, по которым я ползу, и мешок с мукой на полке стоит открытый, и молоко в блюдечке на пороге, или оно для клеепаты, так она из-за этого меня вчера поцарапала. А, ладно, все равно попью. Гест, родной, в кладовку Нини, -ни. а ну вылезай, и не пей кошки на молоко. Вот что теперь мама скажет. Мама рассердится. Ух, как рассердится. Ну, опа. Оп Это мало, экономка. Она вечно в дырявых носках. Я вижу эти дырки, а другие не видят. Они на подошвах. А вот теперь она берет меня на руки. Я не знаю ничего лучше, чем запах, который исходит от нее. Он даже приятнее, чем от лбинчиков, которыми меня угостили в Перстовом в тот день, когда умерла мама. Что это за запах, я не знаю, но думаю, что это пахнут ее веснушки. А вот она закрывает кладовую и спускает меня с рук в столовой. Она там накрывает на стол, вечно чем-то занята. Все остальные еще спят, только Купакапа не спит, но он вышел, чтоб пописать деньгами. Здесь полы везде широкие и просторные, как гладь море у нас во фьорде только гораздо ровнее, и я могу уползать и убегать далеко, насколько хватает глаз. Из вот этого леса ног под столом в столовой и в другую комнату, где ковер. А он мягче, чем даже земля, которая была там, где мы жили с Хельгой-телкой. Я это помню. Хотя и сам того не знаю, потому что я ребенок, и мне не нужно знать всего, что мне известно. А если я заберусь на стул, то увижу в окне все дома и лужицу. Они стоят вокруг нее и отражаются в ней. Это все под стеклом я могу постучать по какому нибудь дому лизнуть его но съесть его мне никогда не удавалось а мне так хочется вон тот большой белый под травяным бережком это все гету ну вот пришла клейпата мы с ней в этом доме напольные обитатели а все остальные живут там вверху ее иногда берут на руки но меня все таки чаще я им нравлюсь больше да к тому же со мной веселее я могу их рассмешить А еще я выгляжу не так по-дурацки, как она, без одежды и волосатая, да еще с этим хвостом. А еще она ползать совсем не умеет, а ходит на руках и ногах, как обезьянка из книжки, которую мне читала Теда. А еще кошка довольно злая и очень-очень глупая. Прыгает она, к примеру, очень высоко, зато никогда не облизывала дверную ручку. Ту, позолоченную, в гостиной. А ведь умеет запрыгивать и на стул, и на этот... Забыл, как называется. Тверная ручка. Самая лучшая в этом доме. Она из золота. Вкус у нее золотой. Я бы ее так весь день и облизывал. Но мне, говорят, нельзя. То ли потому, что она грязная, то ли потому, что она станет грязной, если я ее оближу. Я этого пока не понимаю. Но подозреваю, что на самом деле они ее просто хотят себе. Вечерами, когда я уже сплю, они все наверняка спускаются в гостиную и по очереди лижут дверную ручку. Я в этом уверен. Иначе они бы себя так не вели. Все только об этой ручке и думают. Все-все, кроме Клеопаты и Купакапы. Он облизывает только фигары, которые прячет в специальном фигарном ящике в ползательной гостиной. лежит лежит пока от них дым не повалит. Тогда он исчезает за тучей, совсем как гора, которая возвышается над домами. Ага, вот опять пришла. Сейчас меня покормят. Она уносит меня в кухню. Меня не кормят со всеми вместе. Меня кормят отдельно. Мне дают осянку с молоком, а иногда еще хлеб сосушку. Он вкуснее всего. Ух ты! Вот сейчас мне его дали. Я вынужден прерваться. Больше пока говорить не смогу. Гет Куфайте.